Глава первая. Начальник городской милиции сидел в своем небольшом кабинете, глядя в окно. Это был грузный, широкоплечий мужчина с крупными чертами лица. Немного выпученные глаза, большой нос, пухлые губы и прижатые к голове большие, словно расплющенные уши. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил узел галстука. Двухэтажное здание милиции когда-то было гордостью местных блюстителей порядка. Его специально построили к приезду болгарских друзей, еще в 1974 чтобы не показывать иностранцам бывшее здание городской милиции, находившееся в обычном бараке. Здание было построено с учетом того, что город будет расти, и по прогнозам, через 25 лет его население должно было превысить 50 тысяч человек. Но все получилось иначе. Через 25 лет население города составляло чуть больше 4000 человек. Здесь не было даже своего суда и прокуратуры, а городской отдел милиции давно превратился в обычное провинциальное отделение, в котором работали только три сотрудника. Левую часть здания переоборудовали под почту, а второй этаж отдали под отдел социального обеспечения оставив милиционерам только два небольших кабинета, коридор и большой изолятор временного содержания, находившийся в подвале. В нем могли разместиться сразу сорок человек. Разумеется, изолятор городского отдела милиции строился в расчете на перспективу, но такого количества преступников здесь просто никогда не было, и камеры почти всегда пустовали. Начальником городской милиции, как он обычно любил себя называть, был майор Ильдус Сангеев, который работал здесь всю свою жизнь. Ему было уже под 50, и он понимал, что его карьера закончится именно в этом кабинете. За четверть века он получил три звания, каждый из которых ему давали с опозданием на несколько лет. Может, поэтому он стал майором только в 40 лет и с тех пор уже не получал никаких званий так как это было высшее звание, на которое мог рассчитывать начальник городской милиции в таком забытом месте. У Сангеева было две дочери, каждая из которых уже успела выйти замуж, родить детей и уехать в другой город. Старшая дочь переехала в Махачкалу, где ее супруг работал в городском суде, а младшая уехала в Литву, куда перебрался ее муж сумевший получить даже литовское гражданство и устроиться на работу в таможню. Сангеевы остались втроем в большом отцовском доме, в котором раньше жило не меньше десяти человек. Майор, его супруга и теща, которой было уже под восемьдесят. Как невесело шутил сам Ильдус Сангеев, он все время ждал, когда половину его большого дома отдадут под какие-нибудь административные нужды, разместив там поликлинику, или переведут туда его отделение. В его доме было гораздо больше свободного места и целых шесть комнат. Правда, там не было тюрьмы, но изолятор и так пустовал почти все время. Зато был погреб, в котором хранились соленья и вино. Кроме самого майора в отделении служили еще два сотрудника. Сержант Ризван Максудов и лейтенант Альберт Арилин. Сержанту было 45 лет. Он прослужил в милиции всю свою жизнь и собирался скоро выходить на пенсию. У него было четверо детей, старшему из которых было семнадцать, а младшему – восемь. Его супруга работала главным акушером в местной больнице и пользовалась особым уважением местного населения. Может, поэтому сержант обладал покладистым характером. Он привык, что все важные вопросы решает его супруга-хатера. Лейтенант Альберт Арилин приехал сюда только два года назад. В первые четыре месяца он честно ходил на службу, тщательно брился, патрулировал улицы, делал замечания громко кричавшим женщинам и разнимал задиристых молодых людей. А потом у него началась обычная депрессия, которая случается в подобных местах. Он начал пить, перестал бриться, стал опаздывать на работу, однажды даже два дня не выходил на службу. Майор Сангеев приехал к дому, в котором снял себе комнату молодой сотрудник в полдень и попросил старую хозяйку пойти на базар и не появляться в доме в течение ближайших двух часов. Что произошло между майором и лейтенантом, никто так и не узнал. Но на следующий день майор появился на службе, чуть прихрамывая, а Арилин вышел на работу с синяком, расплывшимся вокруг левого глаза. С тех пор он исправно выходил на работу. Правда, брился через день или через два. Примерно три месяца назад он сошелся с Алиной, местной женщиной, которая в одиночку воспитывала дочь. Ее муж уехал куда-то на Урал еще четыре года назад и с тех пор не писал и не появлялся в этих местах. Алина работала в небольшом магазине, кормила себя и свою дочь. Ей было далеко за тридцать. Арилину только 25. Но они сошлись, и вскоре он переехал к ней. С тех пор лейтенант брился почти ежедневно, и настроение у него значительно улучшилось. Так они и существовали. Трое сотрудников милиции на небольшой городок или поселок городского типа. Хотя официально считалось, что городской статус еще никто не отменял. Ильдус Сангеев еще раз посмотрел на пустую улицу и вздохнул. В феврале на улицах почти не бывает людей. Здесь редко выпадает сильный снег, но пронизывающие холодные ветра буквально простреливают любого, кто осмеливается долго находиться на продуваемых улицах. Поэтому все сидят по домам или на своих рабочих местах. В городе уже давно нет ни консервного завода, ни обувного комбината, ни фабрики по переработке шерсти. Но зато есть небольшое предприятие по выделке кожи. Работают две школы, поликлиника, библиотека, книжный магазин, в котором давно уже не было никаких новых поступлений. Местная больница, почта, различные коммунальные службы, хлебокомбинат, сразу четыре бара, два ресторана, небольшой отель «Мечта», в котором почти никто и никогда не останавливался, но который исправно работал все эти годы. А также два кооператива, один из которых делал кожаные ремешки для часов, поставляемые куда-то в российские области. А второй, более крупный, занимался производством сметаны, местного кефира, называемого катеком, творога и других молочных продуктов. Благо, у многих жителей еще были свои коровы, которые помогали им выживать. Ближе к двум часам на улицах появятся десятки детей, идущих по домам. В этом городе не было принято провожать детей в школу или встречать их после занятий. Все друг друга знали, редкие машины почти никогда не нарушали правил дорожного движения, и дети, предоставленные самим себе, спокойно ходили в школу и обратно, ничего не опасаясь. Единственным происшествием, которое произошло за последние десять лет, был случай, когда бегающий без присмотра козел легко поранил одного из мальчишек. Козла сразу приговорили к смертной казни, а мальчика отправили в больницу, откуда он вышел через три дня. В другом конце улицы находилось здание горисполкома, как его называли в конце 70-х. Тогда там был горком партии и горисполком, в котором работали больше ста человек. Но парткомитет закрылся в 91-м, а горисполком отменили уже в 93-м. Мэром города выбрали уважаемого человека бывшего первого секретаря горкома партии Магомеда Салиева, который проработал на своей должности больше десяти лет и упрямо называл себя не мэром, а председателем горисполкома. Он и умер на своем посту в кабинете, сидя за бумагами. Ему было только 66 лет, и по местным меркам он был еще совсем не старым человеком. Его заменил Эльбрус Казиев. Энергичный и инициативный заместитель Салиева, который принял руководство городом еще в позапрошлом году. Говорят, что у него были большие планы по развитию города, но их не утвердили в области, не выделив никаких средств на развитие. Город считался депрессивным и вымирающим, поэтому руководство в области не видело смысла в его развитии. К тому же он находился в очень неудобном месте. На юге шоссейная дорога через 70 километров обрывалась с государственной границей, которая возникла здесь еще в 91-м, но только в 99-м была значительно укреплена и четко обозначена. А на север дорога шла лишь до соседнего города. Дальше дороги просто не было. Она была перекрыта гигантским оползнем, обрушившимся еще в 98-м. Из соседнего города уходила другая дорога в центр области и поэтому он вместе со своим химическим комбинатом считался куда более перспективным, чем город майора Ильдуса Сангеева. Ведь население соседа насчитывало около четырнадцати тысяч человек, и это при том, что он считался небольшим и в прежние времена насчитывал только двадцать тысяч жителей. Но работа на химическом комбинате и вокруг него кормила многих. Рассказывали, что в поисках денег для вымирающего города мэр сумел добраться даже до столицы. Но никто не понимал его тревог и опасений. Город был обречен на медленную смерть. Для пограничников это была территория в глубине страны, для соседнего города – конкурент, откуда приезжали на работу люди, для области – депрессивный городок, который почему-то не хотел умирать, а для столицы – Далекая провинциальная точка, о которой никто и никогда не слышал, да и не хотел слышать. Эльбрус Казиев вернулся в город, понимая, что никто и никогда им не поможет. Соответственно, он так и стал относиться к своим обязанностям, понимая, что всего лишь помогает его жителям продлевать время своего пребывания в этом городе. Нет, он по-своему был инициативным руководителем, хорошим организатором но только для того, чтобы больной окончательно не умер. На реанимации выздоровления больного города не было ни средств, ни сил. И самое страшное, что для этого не было никакого желания ни у руководства области, ни у руководства страны, ни у Эльбруса Казиева, который понимал обреченность всех попыток возродить город. Может, поэтому в бывшем здании горкома и горисполкома теперь называемом мэрией и стояла непривычная тишина, изредка нарушаемая кем-нибудь из посетителей, пришедших сюда за справкой. В большом здании теперь работали только 38 человек, включая водителей и уборщиц. Казиев назначил своим заместителем Лану Краковскую, которая раньше работала директором местной библиотеки. Библиотека давно не функционировала, в ее читальных залах теперь стояли бильярдные столы, И злые языки утверждали, что весь доход с этих столов шел в карман бывшего директора библиотеки. Лана оказалась очень энергичным человеком. Она выбила из области один джип для разъездов по бездорожью, сумела получить довольно крупную сумму на ремонт электростанции. Правда, злые языки снова утверждали, что она действовала не совсем честно, заплатив откат нужным чиновникам. Но самое главное было в том, что электростанцию все-таки отремонтировали, и теперь электричество бесперебойно поступало в дома горожан. Ильдус посмотрел на стоявшие перед ним телефоны. Три аппарата, что слишком много для такого городка, как их. Но эти аппараты остались еще со старых времен. Красный телефонный аппарат был связан с кабинетом мэра. На нем не было даже привычного набора цифр. Можно было просто поднять трубку и соединиться с самим мэром города. Этот телефон раньше стоял в кабинете первого секретаря горкома партии. Синий аппарат был председателя горисполкома. В его кабинете сейчас обосновалась вице-мэр, и с ней тоже была прямая связь. Третий телефон был обычный городской, хотя номеров в городе было совсем немного, не больше двух тысяч. В этом была какая-то насмешка. Вместе с рацией у него были четыре линии связи. Он поднял трубку городского телефона и набирал номер телефона своего дома, услышал голос жены. Здравствуй, Марьям, ровным голосом произнес он. Как себя чувствует твоя мама? Не очень хорошо, она по-прежнему не спит. Я дала ей лекарство, но она все время кашляет. Нужно вызвать врача, посоветовал муж. Я уже позвонила в поликлинику. Они обещали зайти после двух. Сейчас там никого нет». «У нас в поликлинике четыре врача», — возмутился Ильдус. «Интересно, где они пропадают в рабочее время? Какое безобразие!» «Ты же прекрасно знаешь, что они все пошли по домам, чтобы встретить детей, возвращающихся из школ, а потом снова вернуться на работу, и кто-нибудь зайдет к нам. Может, позвонить в больницу?» Там всегда дежурит бригада скорой помощи», — предложил майор. «Не нужно беспокоить людей. Они скоро придут. Ты не волнуйся, я рядом с ней. Не пошла сегодня в школу. Меня заменит Рафигану Риевна. Я ее уже попросила. Проведет урок вместо меня». Марьям Сангеева работала заучем в школе и преподавала литературу. Иногда они с учителем географии подменяли друг друга. «Как хочешь». Все еще недовольно, произнес Ильдус. «Наши из Вильнюса не звонили?» «Нет». «Уже целую неделю не звонят. Может, сами позвоним?» «Я сегодня позвоню», — пообещала жена. «Ты только не волнуйся. До свидания». Он положил трубку. Все не так, как нужно. Младшая дочь звонит раз две-три недели, как будто не понимает, как волнуются родители. Хотя она уже взрослая женщина, у нее двое сыновей. Тем более должна понимать, как волнуется мать, когда она так долго не звонит. Хотя что-то может случиться. Литва – это настоящая Европа. Там все правильно, удобно, чисто. Это не их город, где в рабочее время все врачи уходят по домам, а заключенных из изолятора нужно отпускать на обед, чтобы не кормить их за счет милиции. Словно услышав его мысли, в комнату вошел сержант Максудов. Это был мужчина среднего роста, с густо сросшимися бровями и несколько удлиненным черепом. Его характерная внешность сразу запоминалась. У него были длинные руки, пальцы доставали почти до колен. В молодости Резван был неплохим борцом, но после тридцати бросил спорт, понимая, что особых успехов уже не добиться. «Что у тебя, Ризван? – спросил майор. Вы приказали вчера, чтобы я задержал Теда за драку в библиотеке. А ты не задержал? Нет. Почему? У него жена беременная, будет волноваться. Мне моя жена об этом сказала. Поэтому я вчера его отпустил, чтобы сегодня забрать. Только после обеда посмотрел на часы Ильдус. А то нам его кормить придется. А ужинать он как будет. Что-нибудь закажем из ресторана, махнул рукой майор. У нас еще деньги остались. Ваша секретарь сегодня не придет. Сержант не спрашивал. Это было утверждение. Он знал лучше других, что Куляш осталась больным отцом, так как ее мать работала на хлебокомбинате, а старшая сестра уехала в областной центр и вернется только через два дня. Знаю, что не придет, — нахмурился Ильдус, Поэтому нам еще и придется кормить Теда. С ним нужно серьезно поговорить, почему он опять устроил драку. Там был парень с электростанции, кажется, Гачис. Он раньше встречался с Лианой, женой Теда, а потом она вышла замуж за Теда. Гачис что-то сказал, Теда ответил, вот поэтому драка и началась. «Теперь Теда будет драться со всеми, кто начнет с ним разговаривать про Лиану?» – недовольно спросил майор. «Так нельзя, нужно ему объяснить, чтобы он прекратил эти драки». Он хороший специалист, в кооперативе такие деньги зарабатывают на своих ремешках, а лезет в драку, как последний дурак. Сильно он избил Гачиза? Сильно. Ему даже врача вызывали. Сегодня приведи его ко мне, решил майор. Я ему объясню, как нужно себя вести. Еще одна такая драка, и я оформлю официальный протокол и отправлю его в областной центр. Там дело передадут в суд и посадят его месяцев на шесть. «Значит, день рождения своего ребенка он встретит в тюрьме. Если его не устраивает такой расклад, пусть по-прежнему дерется со всеми. Нельзя быть таким ревнивым. «У него мама грузинка», — напомнил сержант. «Ну и что? Поэтому он может бить всем морду? Горячий слишком? Поезжай и забери его прямо сейчас. Скажи Лиане, чтобы не волновалась. Мы его все равно у нас не оставим. Кто будет его кормить и мыть за ним посуду?» Сержант усмехнулся и, согласно кивнув, вышел из кабинета. Ильдус немного посидел в кресле, затем поднялся, подошел к сейфу, открыл его, достал пачку денег. «Завтраки, обеды, ужины», — подумал он. «Будем считать, что Теда посадили на три дня, как полагается по закону. Заодно посадили и того, с кем он дрался. На их питание отпущено по 42 рубля». Значит, три дня на двоих заключенных составляет 252 рубля. Плюс расходы на транспортировку и конвоирование. Итого 350. Он отсчитал 350 рублей и переложил их в свой карман. Затем посмотрел на телефон. Если теща умрет, будут большие расходы. Предположим, что Теда сломал окно в их здании. Это еще 500 рублей. Нет, 600. Возьмем 650 для ровного счета. того 1000 рублей. Теда распишется за любое окно и за любой счет, лишь бы его не сажали. А чтобы он понял, как надо себя вести, будет совсем хорошо, если он заплатит и штраф. Майор закрыл дверцу сейфа и вернулся в свое кресло. Снова посмотрел в окно. Никого нет. Примерно к двум часам дня сюда приедет из отеля хромой Назар. Он должен привезти деньги за этот месяц. Майор недовольно постучал пальцами по столу. Он берет с этого небольшого отеля тысячу долларов каждый месяц. А они зарабатывают наверняка больше пяти. В этом отеле уже давно никто не останавливается, и там не бывает никого, кроме троих местных девочек, которые работают без перерывов, обслуживая инженеров и служащих с электростанции, И еще местных кооператоров. Каждый платит за визит 50 долларов. Легко посчитать, что если у девочек бывает хотя бы один клиент в день, то в месяц каждая получает полторы тысячи долларов. Значит, втроем они зарабатывают почти пять тысяч, а клиентов у них бывает гораздо больше. Ильдус нахмурился. Кажется, они все-таки обманывают его. Нужно будет самому все проверить, иначе нельзя. С этими людьми нельзя быть добреньким, или ты вылетишь в трубу. В этом заброшенном городке по-другому невозможно сделать большие деньги. В лучшем случае со всеми бонусами в месяц выходило не больше ста тысяч рублей. Плюс зарплата в четыре тысячи. еще нужно платить мэру города и куратору в областном УВД. На такие деньги приличную машину не купишь. Семьям двух девочек нормально не поможешь и начальству хороших подарков не сделаешь. Он помнил, как еще будучи молодым лейтенантом, повез в областной центр их куратору 500 рублей и положил на стол, краснее от стыда, завернув деньги в газету. Куратор деловито взял газету, развернул, пересчитал и поморщился. — Такие деньги обычно дают, как подачки проституткам за одну ночь, — недовольно сказал он. — В следующий раз не привози меньше двух кусков, чтобы меня не оскорблять но деньги все же взял, положив их во внутренний карман. Делать большие деньги в своем городке Ильдус не мог. Может, поэтому он и оставался майором в течение стольких лет и получал все свои звания с таким опозданием. Ильдус тяжело вздохнул. Нужно будет вечером пройти по всем точкам и посмотреть, что там можно собрать. Если умрет теща, будут большие расходы. Еще раз неудовольствием, подумал он.